Глава восьмая. Крыся и её стая. Утром тётка накормила меня оладушками и почти сразу же заспешила на работу. Ничего в колхозе без меня не могут. Даром, что на пенсию вышла. Работаю ещё больше, чем раньше. А Глайка, сходи в магазин, хлеба возьми, сахар захвати. Закончился почти. Если что, звони, да я быстро, не успеешь глазом. Я покивала с полным ртом и уставилась в телевизор. Завершив трапезу, подумала, что не худо бы узнать что-то о делах, творящихся в городе. Но для этого придётся ехать на почту в соседнюю деревню и звонить оттуда Людке. Решив перед этим прогуляться в магазин, я схватила тканевую сумку с вешалки, положила в карман джинсов деньги и заперла дом. Шла, щурилась от почти летнего уже солнышка и сетовала, что забыла дома солнечные очки. Возле магазина опять сновали коты. Кто-то спал, кто-то гордо лежал на окне, заняв лучшее обзорное место. Я почесала за ухом подбежавшего рыжика и поднялась по ступенькам. За прилавком стояла востроносая девица и заинтересованно поглядывала на меня строгими, пронзительно карими глазами. Росточку в ней было от силы полтора метра. Каштановая каре с прямой челкой делала продавщицу похожей на кавказскую пленницу Нину из одноименного фильма. «Привет, меня Аглая зовут, а ты Кристина?» «Мне про тебя тетка рассказывала». «Зинаида Григорьевна, ветеринар». Пояснила я, заметив, что девица как-то недоверчиво меня рассматривает. «А, тетка Зина!» Облегченно выдохнула она. «Хорошая женщина, дай ей бог здоровья. Она же мне советы давала, как котов моих вылечить. У Петрушки был понос, потом и Дуся запаршивила. Ты видела, сколько их у меня?» Я кивнула, а Кристина, воодушевившись, продолжила. «Ну вот, я их всех лечу, жалею, а некоторым в деревне это как кость поперек горла. Есть тут один такой гад, баранок фамилия, душегуб, грозится, что всех перетравит. А ему говорю, чем вам коты не угодили? А он мне...» Тут она сбилась с мысли и неожиданно заявила. «А я думала, ты проверка». «Подожди, подожди». Заволновалась я, уже сожалея, что вступила в диалог с этой болтушкой. Судя по всему, Кристина скучала и была не прочь пересказать мне историю своей жизни. «Причем тут коты? Точнее, коты — это очень хорошо, но я за хлебом и сахаром пришла. Так я и говорю. Я думала, проверку на меня наслали. Ты вошла, фифа такая, сразу видно, не из деревенских. А на меня продавщица из жуков зуб имеет, а на водку сомнительную из-под прилавка продает». «И меня заставляет. А я сказала, что эту дрянь продавать не буду. А она родственница Баранка. Вот он мне котами и тычет». «Ладно, я поняла. Точнее, я ничего не поняла, но давай я куплю, что собиралась, а потом ты мне еще что-нибудь расскажешь. Если захочешь». Кристина радостно закивала. Ее каре заходила ходуном, а я стала складывать покупки в сумку. «Ой, а я же не представилась. Кристина Арбузова». Протянула она свою ладошку, а мне пришлось ее пожать, констатировав, что в полку дурацких фамилий прибыла: Синичкина, Масленкин, теперь вот Арбузова. Будет что рассказать детям в следующем учебном году, когда они скажут, что у меня смешная фамилия. Эх, да жить бы еще до следующего года. Мы немного поболтали, хотя назвать это болтовней было сложно. Кристина тарахтела безумолку, успев за пять минут рассказать мне большую часть своей истории. Была она племянницей тропиканки, дочкой ее младшей сестры. Закончила торговый колледж и по протекции тетки отрабатывала здесь практику. «Ты не подумай, я на высшем заочно учусь. Здесь временно, на практике. Нас от колледжа в такие мухосрански отправляли, а тут все-таки городу ближе и у тетки жить можно. Да и работа не пыльная». «Народу мало. Я в свободное время вон книжки читаю, к экзаменам готовлюсь. И воздух свежий, а в городе проверками задолбут. Недостачи то да сё. Так что я работаю довольно, хотя вот баранок...» Я испугалась, что она опять начнёт рассказывать про баранка или зайца, а слушать байки про местных алкашей мне уже надоело. Но тут звякнул колокольчик. Обернувшись, я констатировала, что в магазин зашёл Шуряйка умудрившийся из-за своего роста запутаться в колокольчике и оттого жутко покрасневший. Увидев меня, он несколько приободрился, но под насмешливым взглядом Кристины сразу же смешался. Глашка привет, меня после вчерашних пирожков дед заставляет к тебе свататься идти. Скажи ему, что их пекла тетка, пусть к ней свататься идет, А я готовлю из рук вон плохо. Шуряйка закивал и повернулся к прилавку. И вам здравствуйте, Кивнул он Кристине и попросил хлеба. Та молча подала ему буханку, но вдруг прыснула смехом и отвернулась. «Чего она?» – спросил у меня Шуряйка, кивнув на Кристину. А я пожала плечами. «Не знаю, может, ты приносишь смех и радость людям. Хотя...» «Скорее всего, ты просто не смыл пену для бритья с левой половины лица». Шуряйка ойкнул и стал неуклюже оттирать пену рукавом рубашки. «Говорю же, дед прицепился с утра, сил нет. Я сразу в магазин сбежал, чтобы он не доставал». «Так вы пара?» – заинтересованно спросила Кристина, поглядывая на нас снизу вверх. «Нет!» – в один голос ответили мы, а я для наглядности еще и фыркнула. «Мы друзья детства. Вот встретились спустя 15 лет. Я вчера приехала, а он позавчера. Короче, нас всех здесь собрал случай». «А что это за звук?» Завертел головой Шуряйка, высматривая источник гула. Я тоже его услышала и выглянула в окно. «Это в деревне мост, через реку колокол звонит. А у нас пока только часовня стоит. Ее еще не доделали, хотя службы весной были. Можешь сходить, когда возобновят. Батюшка из моста приезжает». «Я не то чтобы сильно верю в Бога», насупился Шуряйка и полез за кошельком. «Он что, тебя обманул?» прыснула в кулачок крыся и весело мне подмигнула. Кстати, мы вчера вечером прогуливались до часовни, там никого не было, а потом батюшка ночью объявился. Решила я поддержать разговор. Кристина пожала плечами. Да там пока внутренние работы вроде не доделаны. Расписывали стены, пол еще не до конца. Батюшку привозили раньше на машине. Чего ему там ночью делать? Вы исповедоваться хотите? Если надо, могу у тётки спросить. Она с Егоровичем, краеведом, дружит. Он расскажет, что и когда. Оказалось, что у Кристины как раз обед, и она вызвалась прогуляться вместе с нами по воздуху. Мы дошли до другого конца деревни, прошли вдоль реки и даже решили на следующий день пойти искупаться, раз уж конец мая выдался таким жарким. Шуряйка малость прибалдел от монологов о котах и самогоне, а я наслаждалась красотами природы». Девчонкой Кристина оказалась бойкой и веселой, хотя и трепалась без меры. По дороге она стала называть меня Глашей с подачи Шуряйки, за что я мстительно пригрозила называть ее Крысей. Неожиданно она согласилась, но тут насупился Шуряйка. «А я вот не хочу, чтобы меня называли Шуряйкой. Я Александр. Прилипла ко мне эта дурацкая кличка». «И ничего не дурацкое!» – серьезным видом возразила Крыся. Имя должно говорить о человеке, а не врать о нем. Так что шуряйка тебе в самый раз. Ты на что это намекаешь? Она имеет в виду, что ты хороший человек. Шуряйка одним словом. Встряла я, чтобы не развивать тему. Меня терзали смутные предчувствия, что эта парочка друзей прибавит мне седых волос. Разошлись мы через час в прекрасном настроении. Я была довольна, что отделалась от новых товарищей, Кристина же заверила, что почуяла во мне родственную душу. Шуряйка вообще радовался непонятно чему. Скорее всего, глуповатая улыбка была его врожденной особенностью. Как ни странно, она ему даже шла. По крайней мере, крыся явно посматривала на него заинтересованно.